Глава 31. Фин баллотируется от Лафтона. Уже к обеду на следующий день после небольшого происшествия, о котором мы рассказывали в предыдущей главе, всем было известно, что на мистера Кеннеди, недавно назначенного члена правительства, напали грабители с горротой, а Финниас Финн чудом оказался на месте преступления, схватил двух злоумышленников и спас министру кошелек и здоровье, а то и жизнь. «Однако», — воскликнул, узнав об этом Лоренс Фитцгиббен, «если так пойдет, этот парень женится на богатой наследнице и заделается секретарем по делам Ирландии». Об этом случае много говорили в клубах, но для самого Финеса важнее всего были несколько слов, сказанных Вайолет Эффингем. «Какой вы рыцарь! Но спасаете, выходит, мужчин, а не дев». «Мне просто не повезло», — ответил Финес. «Со временем найдется и дева» и тогда вы будете вознаграждены». Он знал, что подобные слова от девушки, особенно такой, как Вайлет Эффингем, не значит ровным счетом ничего. Слышать их, однако, было весьма приятно. «Вы, конечно, приедете к нам в Лох-Линтер, когда закончится сессия?» — спросила его в тот же день леди Лора. «Честно говоря, не знаю. Видите ли, мне нужно съездить в Ирландию, узнать, как пойдут дела с моим переизбранием». «И что же?» «Право, вы ищете отговорки». «Мы едем 1 июля, а выборы в Англии начнутся только в середине месяца. Жители Ловшейна не будут готовы видеть вас до августа». «По правде сказать, леди Лора», — произнес Финес, – «я сомневаюсь, что жители Ловшейна, точнее, главный тамошний житель, снова захотят иметь со мной дело». «Кого вы имеете в виду?» «Лорда Туллу. В прошлый раз он был в ярости на брата, и мне удалось этим воспользоваться». С тех пор он в пятнадцатый раз оплатил за брата долги и теперь, конечно, готов бороться за блудного родственничка. Так что всё изменилось, и отец считает, что я проиграю. Это скверно. Но это то, чего стоит ожидать. Каждое известие о ловшейне, которое Финниас получал с тех пор, как мистер Майлдмей решил распустить парламент, всё больше убеждало его сперва в том, что переизбрание под вопросом а вскоре и в том, что шансов на успех почти нет. Эти известия огорчали его чрезвычайно. С тех пор, как он стал депутатом парламента, он уже не раз сожалел, что променял полумрак адвокатских контор на блеск Вестминстерского дворца и всерьез подумывал вернуться к прежнему занятию. Но теперь, когда казалось, что выбора больше нет и сделать это придется, место в парламенте стало нашему герою дороже, чем когда-либо. Уйди он по собственной воле, в этом было бы некоторое благородство. Мистер Лоу стал бы его уважать, и даже взыскательная миссис Лоу могла бы вновь найти для него место в своем сердце. Но сейчас он вернется как побитый пес, будучи, по сути, изгнан. И что же, явиться в Линкольнс-Инн, запятнав себя позором неудачи и ничего не достигнув, провалившись во время своей единственной речи, не открыв за два года в парламенте ни одной полезной книги, да еще с долгом Лоренса Фитцгиббена в придачу к собственным долгам. С таким началом карьеры можно ли надеяться на успех? Придется забыть о практике в Лондоне и переехать в Дублин. Предстать вдруг перед лондонскими друзьями не оперившимся адвокатом без практики было совершенно немыслимо. Тогда же, на следующий день после нападения на мистера Кеннеди, В палате общин шло заседание бюджетной комиссии, где обсуждали голосование по некоторым вопросам, касавшимся армии. Об этом было известно заранее, и мистер Монг, который несколько раз слышал от Финиаса про консервированный горошек, посоветовал тому подготовить несколько соображений, если он желает поддержать правительство. Финиас того действительно желал. На заседаниях комитета он узнал достаточно, чтобы увериться — «Импорт в больших количествах консервированного горошка из Галштини не принесет пользы ни армии, ни флоту, ни, если уж на то пошло, государству в целом». Мистер Монк дал свою рекомендацию, никак не ссылаясь на предшествовавшую неудачу, будто бы Финиас был опытным оратором, привыкшим выступать 3-4 раза в неделю. «Если представится возможность, я что-нибудь скажу», также хладнокровно ответил тогда Финиас. Вскоре после открывавшей заседания молитвы в палате общин была упомянута неприятность, постигшая нового министра. Мистер Добини спросил мистера Майлдмея, на кого именно напали ночью, и не священная ли, по крайней мере номинально, шея нового канцлера герцогства Ланкастерского стала объектом покушения. Он также выразил сожаление, что правительство, которое, по его мнению, и так было не слишком сильно, теперь, едва не утратив одну из своих опор, ослаблены еще больше. Премьер-министр, отвечая давнему сопернику в том же тоне, сказал, что удар и впрямь мог быть тяжел и для страны, и для кабинета, но, к счастью для всех, на место происшествия подоспел молодой смельчак, депутат палаты общин и, к тому же, к гордости самого мистера Майлдмэя, сторонник правительства. «Как бог из машины», — перебил его мистер Добини. «Отнюдь» но как подлинное спасение в невыдуманной беде», продолжал мистер Майлдмей. «Юноша сумел не только спасти моего достопочтенного друга, канцлера герцогства Ланкастерского, но и задержать обоих грабителей». Тут в зале закричали «Имя, имя!» и мистер Майлдмей, разумеется, назвал депутата от Ловшейна. По воле случая Финиас при всем этом не присутствовал, но узнал позже, придя на заседание бюджетной комиссии. Затем началось обсуждение, касавшееся снабжения армии продовольствием. Вопрос поднял один из близких союзников мистера Тернбула. Джентльмен из партии Тори, который предложил создать комитет по консервированному горошку, на этот раз молчал, понимая, что деятельность комитета дала не те результаты, что ожидались. Опыт использования горошка был не слишком успешным. Тем не менее, сам факт, что такой комитет был создан, уже мог служить отправной точкой для нападок. Нападать очень легко. Даже полное опровержение едва способно защитить министра. Но все равно не спасет его от дальнейших смутных подозрений в некой неправоте. В то время как сам нападающий неуязвим. Ему достаточно сказать, что он был введен в заблуждение, и теперь, узнав правду, полностью удовлетворен. Выражать удовлетворение по поводу того, что изброшенный в оппонента грязи хоть что-то доприлипнет, от чего то не принято. Когда настал подходящий момент, Финнес действительно поднялся с места. Он произнес, быть может, две-три дюжины слов, но чувствовал себя при этом совершенно непринужденно. Он почти ничего не обдумывал заранее, таково было его решение. И действительно, вопрос был не слишком важным. Кресло спикера пустовало, людей в зале было немного. К тому же наш герой не собирался произносить речь, просто хотел высказать соображения, которые считал существенными. Ему и в голову не пришло, что он делает именно то, в чем прежде так постыдно провалился. И только усевшись на место, он стал вспоминать, не кружился ли зал, как бывало прежде, при одной только мысли о выступлении. Теперь, к его удивлению, все получилось легко. И, выходя из палаты общин, он подумал, что преодолел свое затруднение как раз тогда, когда в этом уже не было никакого смысла. Будь он более настойчив, он мог, по крайней мере, показать миру, что достоин своего места, прежде чем его отсюда изгонят. На следующее утро Финнес получил письмо от отца. Доктор Фин был у лорда Туллы, которого одолела подагра, и узнал, что граф намеревается бороться за округ до последнего человека, или, вернее сказать, до последнего шиллинга. «Ваш сын, доктор, два года занимал это место даром. Пришла пора ему уступить. Едва ли он может ожидать, что округ останется за ним навечно», заявил его милость, которому сильный приступ подагры сообщил сварливость сверхобыкновенной. Старый доктор, впрочем, сдаваться не спешил. «Я сказал графу, — писал он, — что отвечать за тебя не могу, но сам я, сперва одобрив твое начинание, не стану тебя отговаривать. Он спросил, поддержу ли я тебя деньгами, — и я сказал до да некоторой степени. Помените мое слово, некоторой степени вам не достанет», отрезал граф. «С тех пор он посылает за Даггеном, так что, полагаю, больше я его не увижу. Ты волен поступать, как сочтешь нужным, но из того, что мне известно, шансы твои, боюсь, невелики». Прочитав это, Финес с горечью решил, что не пойдет на выборы в Ловшейне, а немедленно отправится в реформ-клуб, где объяснит свои резоны Барингтону, Эрлу и остальным. Сначала, однако, он заглянул на Гросвеннер Плейс, где его провели в комнату мистера Кеннеди. Тот сидел в кресле у открытого окна, выходящего в королевский сад, но был в халате, показывая этим, что его надобно считать больным. И действительно, так как он не мог повернуть голову или, во всяком случае, считал, что не может, он едва ли был способен выходить из дома, и заниматься обычной работой. Будем надеяться, что герцогству Ланкастерскому его отсутствие ущерба не нанесло. У человека столь усердного, уж верно, ничего не могло быть просрочено или забыто на момент происшествия. Мистер Кеннеди протянул нашему герою руку и прошептал несколько слов, среди которых можно было разобрать консервированный горошек, а затем вновь уставился в окно. Есть люди, которых любой телесный недуг совершенно выбивает из колеи. По всей видимости, к их числу принадлежал и мистер Кеннеди. Финиас, поглощенный собственными невзгодами, намеревался было поведать свою печальную историю, но удержался, быстро сообразив, что боль в шее не позволит господину-канцлеру проявить подобающий интерес. «Что говорит доктор?» — спросил он вместо этого. В данный момент имелась только одна возможная тема для обсуждения. Мистер Кеннеди начал описывать шёпотом всё, что слышал от врача, когда в комнату вошла леди Лора. Сперва они, разумеется, говорили о мистере Кеннеди. Не делать этого было бы жестоко по отношению к больному. Леди Лора, как подобает в таких обстоятельствах доброй супруги, склонна была преувеличивать перенесённую опасность, льстя тем самым как пострадавшему, так и герою. Она выразила убеждённость, что если бы Финес опоздал хоть на минуту, шея мужа понесла бы непоправимый урон. «Не думаю, чтобы они кого-то убивали», — усомнился Финес. «Во всяком случае, намеренно». «Я думала, они убивают», — возразила леди Лора. «Полагаю, нет», — сказал Финес, радея за правду. «Преступник показался мне весьма неуклюжим», — прошептал мистер Кеннеди. «Возможно, он был новичком», — предположил наш герой. «Вероятно, это имеет значение». Если так, то, боюсь, мы помешали его обучению». Разговор постепенно перешел на другие темы, и леди Лора спросила про Ловшейн. «Я решил там не баллотироваться», — улыбнулся Финес. «Да, я опасалась, что шансы невелики», — сказала леди Лора, улыбаясь в ответ. «Мой отец был так великодушен. Он написал, что найдет деньги, если я решу бороться за округ. Я собираюсь ответить ему сегодня вечером и отказаться». «У меня нет права вводить его в расходы, и даже с ними я не добьюсь успеха». «Конечно, всё это довольно огорчительно», — он вновь усмехнулся. «У меня есть план», — сказала леди Лора. «Какой план?» «Скорее даже не у меня, а у папа. Наш родственник, старый мистер Стэндиш, намерен отказаться от Лафтона, и папа хочет, чтобы вы попытали счастье там. Леди Лора!» «Не могу сказать, что это верная победа, но почти верная, насколько возможно». И это говорила радикальная сторонница избирательной реформы. «Леди Лора, я не могу принять от вашего отца такой услуги». Здесь мистер Кеннеди слегка кивнул головой и прошептал. «Да, да». «Я и думать не мог об этом», — запротестовал Финиас. «Я не вправе. Это уже решать папа», — сказала леди Лора притворно серьёзным тоном. «Мне кажется, всегда считалось, что политик не должен о таком просить, но предложение принять может. Отец желает употребить своё влияние в округе во благо и потому обращается к вам». «Но дело ведь не в том», — выпалил финнес несколько неучтиво. «Конечно, важны и личные отношения. Едва ли папа обратился бы к незнакомому человеку. И если мне будет позволено признаться, мистер Фин, и мистер Кеннеди, и я...» Мы оба будем весьма опечалены, если вы потеряете место в палате общин. Разумеется, отцу наши чувства тоже небезразличны». «Вы, конечно, согласитесь», — прошептал мистер Кеннеди, по-прежнему глядя прямо в окно, будто малейшая попытка повернуть голову была бы губительна как для него, так и для герцогства Ланкастерского. «Папа просил, чтобы вы зашли к нему», — сказала леди Лора. «Полагаю, говорить особенно не о чем, ведь вы оба знаете взгляды друг друга». Тем не менее, навестите его сегодня или завтра». Финиас, конечно, позволил себя убедить еще до того, как покинул комнату мистера Кеннеди. После некоторого размышления он решил, что причин отказываться у него нет. Услуги подобного рода бытовали в Англии с незапамятных времен. Между самыми почтенными из землевладельцев и самыми либеральными из восходящих политиков. Именно так оказались в парламенте Берг, Фокс и Каннинг. Конечно, сам он искренне, всем сердцем желал уничтожить возможность подобного влияния, навсегда искоренить последние остатки карманных округов, но пока они еще существуют, не лучше ли, чтобы с их помощью в Палате общин стало больше либералов, а не консерваторов? А коли так, то можно ли этого достигнуть иначе, как использовав имеющиеся рычаги для избрания либерального кандидата? Но если другой либеральный кандидат может быть таким образом избран, то почему не он сам? Довод казался безупречно логичным. Финис испытывал некоторые угрызения совести, думая о том, что получил предложение не за политические заслуги, а за то, что спас графского зятя от грабителей. Но эти чувства он подавлял, говоря себе, что чрезмерно щепетилен и непрактичен. Нужно принимать мир таким, каков он есть, стараясь быть хоть немного честнее окружающих. «Те, кто желает большего, витают в облаках и не способны принести пользу на земле», — увещевал себя наш герой. Ему не удалось увидеться с лордом Брэндфордом в тот же день, поэтому он решил отложить письмо отцу на сутки. На следующее утро он нашел графа дома на Портмансквер, но сперва имел разговор с лордом Чилтерном. «Из-за меня не сомневайся», — сказал тот. «Предоставляю лавтон тебе». «Но если я откажусь...» Ты согласишься баллотироваться? Тебе следовало бы по множеству резонов. Быть может, но я никогда не приму отцовскую помощь в Лафтоне, если он не предложит ее как следует. А он этого ни за что не сделает. Ты знаешь меня достаточно, чтобы быть уверенным. Я не передумаю. Не передумает и он. Так что, по мне, соглашайся без колебаний». С графом Финес встретился, и все было улажено в 10 минут. По дороге на Портмансквер у него возникла мысль о великом жесте дружбы. Что, если ему удастся убедить отца повести себя так, чтобы сын согласился представлять округ в парламенте? Он завел об этом речь, и если бы граф только удержался от намеков на прошлое и признал, что лорду Чилтерну вполне по силам быть депутатом, не стал бы артачиться. Но лорд Брэндфорд лишь отмахнулся. Он мог быть так же упрям, как сын. Леди Лора бралась посредничать и потерпела неудачу. Иных посредников граф не желал. Политики они почти не касались. Нашему герою предстояло стать в Лафтоне кандидатом от Солсби, для чего он должен был отправиться туда из Лох-Линтера, либо вместе с Читой Кеннеди, либо немного раньше их. «Не говорю с уверенностью, что соперников не будет, но, полагаю, это маловероятно», — сказал граф. Он был очень любезен и даже добр. Вероятно, чувствуя, что его семья у Финиаса в долгу, тем не менее его манеры не были лишены некоторой снисходительности, возможно, уместной для графа, члена правительства и покровителя избирательного округа. Финиас, весьма в этом отношении чувствительный, ощутил ее и про себя поморщился. Он не слишком жаловал лорда Брэндфорда и не был готов полюбить его сейчас, несмотря на щедрость, которую тот проявил. Тем не менее, принимаясь в клубе за письмо отцу, наш герой чувствовал себя очень счастливым. Доктор Финн обещал дать денег на выборы в Ловшейне, если Финниас решит баллотироваться, но говорил при этом, что шансы на успех малы, а, по его мнению, их нет вовсе. Иными словами, он очевидно полагал, что Финниас не откажется от места без борьбы, бесполезной и дорогостоящей. Теперь сын мог с многочисленными выражениями признательности ответить, что отец, по всей видимости, прав насчет лорда Туллы, а затем скромно поведать, что нашел себе другой округ в Англии и намерен баллотироваться от Лафтона при поддержке лорда Брентфорта, а выборы, по его расчетам, обойдутся не более чем в пару сотен фунтов. Затем Финес написал чрезвычайно учтивую записку лорду Тулли, благодаря его за прежнее великодушие, и сообщая, что в этот раз не будет выставлять свою кандидатуру в Ловшейне. Через несколько дней Финиасу нанесли самый удивительный визит. После сцены в палате общин мистер Кларксон вновь явился на Грейт-Мальборо-Стрит и был принят. «Лучше позволь ему полчаса посидеть у тебя в кресле», — сказал Фитцгиббен. И Финиас почти уверился, что его друг прав. Преследования нашего героя безмерно тяготили, и он начал уже приходить к мысли, что нужно смириться и постепенно выплачивать долг. Кларксон вполне мог добиться его ареста, пока он будет в Солсбе, ведь с роспуском парламента Финиас лишался и неприкосновенности. С тех пор ростовщик был у него дважды, и они обсуждали выплату долга. Кларксон хотел 100 фунтов авансом и еще один вексель на 220 фунтов сроком на три месяца. «Подумайте, сколько времени и сил я трачу, чтобы к вам ходить», — настаивал он, когда Финиас возражал против этих условий. «Примите во внимание мои труды, мистер Фин, и будьте пунктуальны». Финниас предложил ему 10 фунтов в квартал с тем, чтобы полученные платежи отмечались на обратной стороне Векселя, но этого Кларксон доказательством пунктуальности не счел. Он не сердился, лишь выразил намерение явиться опять, дав понять, что осенью, возможно, навестит по делам западную часть Ирландии. «Что, если дела приведут его в Лох-Линтер или в Солсби?» Однако в самый разгар этих тревог им положил конец неожиданный визитёр. Таковым оказалась мисс Аспазия Фитцгиббен. «Вы, конечно, удивлены, что я пришла к вам домой», сказала она, усаживаясь на стул, который предложил ей Финиас. Тому оставалось лишь заверить, что он горд, оказанный честью, и надеяться, что у собеседницы всё благополучно. «Благодарю вас, вполне». «Я пришла по делу, мистер Финн, и заранее прошу меня извинить». «Уверен, вам не за что извиняться». «Лоренс, когда узнает, скажет, что я сую нос не в свое дело. Но Лоренс может ругать меня или хвалить, сколько вздумается. Мне все равно. Я была у мистера Кларксона и расплатилась с ним». «Не может быть!» — воскликнул наш герой. «Тем не менее, это правда, мистер Финн. Я случайно узнала о происшествии в палате общин». То вам сказал, мисс Фитцгиббон?» «Неважно. Так или иначе, я узнала. Я уже слышала, что вы имели глупость выручить Лоренса и сразу сложила два и два. Я не в первый раз имею дело с мистером Кларксоном, а потому послала за ним и выкупила вексель. Вот он. Она достала документ, на котором было написано имя Финниаса «И вы заплатили 250 фунтов?» «Не совсем. Я сражалась как лев...» И в конце концов мы сошлись на 220. Неужели вы сделали всё сами? Всё сама. Если бы я наняла адвоката, мне пришлось бы заплатить 240 и 5 фунтов издержек. А теперь, мистер Финн, послушайте. Надеюсь, вы больше не станете иметь денежных дел с моим братом. Финес заверил её, что такого не случится. Потому что в другой раз я вмешиваться не стану. Стоит Лоренсу понять, что он может выжать деньги подобным способом, Конца этому не будет, и мистер Кларксон вскоре поселится в гостиной у меня. До свидания, мистер Фин. Если Лоренс станет что-нибудь говорить, направляйте его ко мне». Финиас остался в одиночестве, глядя на вексель. Он, безусловно, испытал громадное облегчение, зная, что избавлен от визитов мистера Кларксона, и тот не явится искать его в Лохлинтере. Тем не менее, к облегчению примешивался и стыд. Мисс Фитцгиббен теперь знала о его бедности и сочла себя обязанной оплатить его долги.